Глава восьмая Внезапно я вспомнил все, что касалось моего сына Я впервые взял на руки крохотный кулек, испытывая необъяснимое чувство страха, Страх за то, что могу ненароком повредить это хрупкое создание своими грубыми лопищами Как пел, перевирая песни и придумывая новые строчки на ходу, лишь бы укачать малютку Когда у него болел животик Я его первую улыбку, когда Мишка стал узнавать необязательный предмет интерьера, именуемый «папа». Младенчество, детство и отрочество моего сына пронеслись перед глазами за пару секунд, плотно врезаясь в память. У меня даже возник вполне резонный вопрос, как такое вообще можно было забыть? Подобные моменты, пережитые мужиком, въедаются в подкорку. Их невозможно вытравить никакой амнезией. Голос, говнюк ты этакий. Не знаю, как у тебя это получилось, но если я доберусь до тебя... Но теперь все это было неважно. Потому что Мишка оказался передо мной. Он шел навстречу, разведя свои длинные и худые руки, и радостно улыбался. Я даже дышать перестал. В глазах застыли слезы. Сынок. Внезапно возле Мишки выросла темная фигура. Я не видел, кто это, однако понимал другое. Он — враг. Мерзкий выродок, который желает причинить вред моей кровиночке. Все, что требуется, уничтожить его. Прежде чем я вскинул вал, этот негодяй успел ударить прикладом по голове Мишки, а следом и меня контузило. Перед глазами все поплыло, будто я находился на надувном плоту посреди бурного моря, а в ушах громко зазвенело. Единственное, что я почувствовал, сильный запах пота. Того самого, о котором говорил Крыл. Так, минуту. А где Крыл? Шип. Ты как, в порядке? Я старался не сильно, но ты меня завалить хотел. Заваливают. Начал я и замолчал, потому что все вспомнил. Туман, мишку, фигуру. С трудом, не без помощи психа, я поднялся на ноги и увидел нечто отдаленно похожее на человека, с парой рук и ног, гладко-бугристой головой внушительных размеров. Кожа у твари была серебристо-серая, под стать туману, из которого она вылезла. Рот, точнее, пасть. Даже в закрытом состоянии не мог скрыть криво торчащих клыков. И вместе с тем порождение тумана нельзя было назвать страшным. Эти узкие плечи, впалая грудь, пивной животик, худые конечности — все они могли принадлежать больному рахитам, но никак не опасной твари. Я вздрогнул, осознав, что принял это недоразумение за собственного сына. «Каким образом?» Ответ пришел сам собой. Отправленный в иногда он ударом психа, туманник медленно поднимался, явно приходя в себя. Очертания уродливого тела вновь менялись, и тварь превращалась в моего сына. Я вскинул вал быстрее, чем увидел знакомое лицо, потому что понимал, когда это серое создание закончит метаморфозу, нажать на спусковой крючок я не смогу. Пули 9-миллиметрового калибра расчертили собой короткую кровавую дорожку, ведущую от круглого живота к шее. Последний четвертый выстрел оставил небольшое входное отверстие чуть пониже глаза, а на выходе разнес черепную коробку напрочь. Кстати, как и говорила Алиса, они действительно похожи на людей. Мозги в разные стороны, кровь все как полагается. Ну ни хрена, только и сказал я. Шип, надо торопиться. Они что-то делают со знанием остальных. Хорошо, что на меня эти фокусы не подействовали, поэтому я решил помочь тебе». «Ну, правильно». Так и в самолетах говорят. «В первую очередь наденьте кислородную маску на себя, а потом уже на ребенка». Иными словами, сначала спасают наиболее дееспособные единицы, а следом всех остальных – Псих определил меня как самое сильное звено в этой цепи. Как неожиданно и приятно. Если судить по способностям, то я бы с ним поспорил. Но если говорить о соображалке и умении максимально быстро принимать решения в критической ситуации, тут нельзя не согласиться. Что до слов психа, здесь он был действительно прав. Туманники уже вовсю занялись остальной частью нашего отряда. Напоминало это какое-то извращенное соитие с пришельцами. Серые твари обнимали руками и ногами своих жертв, присосавшись уродливой пастью к открытым частям тела. Они типа вампиры, что ли? Крикун сказал, что туманники что-то делают с психикой остальных. По тем немногочисленным данным, которые у меня были, это своего рода подмена реальной картины мира. Я вон не видел Крикуна. Но псевдомишка внушил, что это вражина, и мне захотелось его убить. Что-то подсказывало мне, что если не поторопиться, сейчас здесь будет знатная заварушка. Осталось всего ничего. Определить порядок освобождения моих людей из лап этой серой мерзости. И здесь я отталкивался не от потенциальной пользы, а скорее от опасности членов группы. С кем мы точно не сможем справиться, если человек соберется сражаться против нас. Поэтому я присел на колено и стал целиться в туманника на груди коры. Если железная леди решит нас укокошить, можно будет сразу поднимать лапки вверх. Металла вокруг, как грязи. И нельзя забывать про пару пильных дисков в инвентаре. Голова все еще кружилась, а фигура коры слегка расплывалась. Однако медлить было нельзя. «Выстрел! Второй!» И вот уже туманник, раскинув длинные руки, повалился на асфальт. «Ну да, ну да. Мастерство не пропьешь, я пытался». Я тут же перевел дуло своего автомата в сторону слепого. Весьма вовремя, потому что старик уже смотрел на меня затуманенным взглядом, а в руках его отрастали длинные иглы. «Все ясно. Успели промыть мозги». Именно поэтому я и решил освободить старика сразу после коры. Очень не хотелось оказаться под его залпом или отведать на вкус игольчатую гранату. Псих тем временем вопил в сторону Алисы, однако тщетно. Кровавая ведьма бог знает как, но уже успела образовать защитный круг. И теперь лишь гневно смотрела на психа, явно ожидая, когда он прервется хоть на секунду. Ожили и другие члены нашего отряда. Громадная муха, оплетенная туманником, несмотря на дополнительный вес, со скоростью реактивного самолета бросилась мне навстречу. Я едва успел вложить все силы в усиление покровных тканей да выпустить пару лиан, направленных к крылу. Его твердые, как мужское естество, в 16 лет крылья перерубили их, однако мне удалось чуток притормозить неопознанный летающий объект поэтому хлесткий удар по плечу вышел не таким сильным, как мог быть. Вместо крови брызнул зеленый сок. Однако у меня иллюзий никаких не оставалось, это рана. И когда я вывалюсь из боевой трансформации, она останется. Сетовать на превратности судьбы и жалеть себя времени не было. Кстати, жалость к себе — это вообще последнее, чем следует заниматься. События вокруг разворачиваются с поражающей быстротой, и необходимо было подстраиваться под них. «Гром Алиса и крыл не в себе!» — крикнул я. «Нужно уничтожить этих тварей на груди! Но смотрите, не заденьте их самих!» «Понимаю, что легче сказать, чем сделать. Ту же гром бабу при всем желании не получится не задеть». Тем более сейчас, когда она, набычившись, самым решительным видом направилась ко мне. Я ударил кулаком в асфальт. Алкрушить. Вышло, кстати, неплохо, потому что рука провалилась почти по локоть. Не знаю, что стало тому причиной. Предельная концентрация желания или покровные ткани. В общем, с этого дня открывается школа боевых искусств имени Шипастова. «Ломаем кирпичи, доски, тупые головы туманников». Шутки шутками, а шустрый побег сработал как надо. Твердые и уверенные в себе, как толстухи по весне, надевающие обтягивающие лосины, зеленые ростки пробили асфальт возле громуши и тут же опутали ее ноги. И весьма вовремя. Потому что как раз в этот момент танк решил ускориться». Ну и по всем законам физики грохнулся с таким звуком, будто десятиметровую статую сбросили с постамента. Напрасно гром баба яростно пыталась сорвать с себя многочисленные, продолжающие опутывать ее отростки. Нет, в целом это получалось. Только пока она справлялась с одним, несколько зеленых собратьев ползли дальше, а на место поверженного и вырванного стебля приходил другой постепенно я нащупал присосавшуюся серую тварь своей дистанционной зеленой рукой после чего сжал ее десятки тонких но вместе с тем крепких побегов уже опутавших громбабу точно в юный забор разрезали туманника с той легкостью с которой токарный станок избавляет молодого и неосторожного практиканта от ненужных пальцев ну слава богу «Значит, осталось всего ничего. Алиса и крыл. А вот и он!» Услышав от крыльев, я освободился от шустрого побега, котором, кстати, уже и не было никакой нужды. Упал на спину и выпустил в пикирующего пацана шквал. Сотни колючек заполонили небо, как фейерверк на День Победы. Ранить крыла я не боялся. Что ему мои шипы при активированном хитине?» Зато боевой задор сбить удалось. Пацан проскочил мимо, чуть не грохнувшись, пробежался по асфальту, пару раз даже оттолкнувшись руками, а после вновь взмыл в воздух. Пошел на новый заход. Я хотел было выпрямиться, однако неожиданно виски сдавилось невероятной силой, а нутро стало извергать недавний обед. Меня не мутило, а рвало, будто перепившего самогона школьника. Правда, относительно недолго, всего секунд шесть. А после все прекратилось. Что и говорить. Приглашаем на детокс. Очищаем организм от шлаков, токсинов, еды, желчи, жидкости и вообще всего ненужного. Адрес – город. Какая-то хреново освещенная площадь, напротив кучи туманников. Первое посещение бесплатно. Я тяжело поднялся, упирая выступившие слезы и стараясь не вляпаться в собственную блевотину и тут же понял, кто меня так обидел. Псих, чтоб его! И треклятый инфразвук. Почему крикун, который не так давно спас меня, решил неожиданно прополоскать мой желудок, тоже легко объяснялось. Нет, на его груди не было очередного туманника. А вот небольшой короткий порез на ноге присутствовал. Алиса все же дождалась своего шанса и когда псих набирал воздух в легкие, она успела сблизиться и нанести удар, а после применила способность кровавый слуга. Ну, она же обещала показать мне, как это работает. И, получается, сдержала обещание. Бесчувственный псих сейчас лежал рядом с оторванным с корнями фонарем, который уронила на него кора. Сама Алиса продолжала полосовать себя по рукам, подпитывая круг потому что слепой бросал в нее иглы. Не залпом, как обычно, иначе вместе с защитой можно было бы ранить и девушку, а по одной невероятно быстро, напоминая Калинте Иствуда. «Кора, помогай ему, только не раньте Алису!» Блондинка вытащила из инвентаря два пильных диска и метнула в сторону кровавой ведьмы. Железки принялись с противным стальным звуком кружить вокруг Алисы, впрочем, не причиняя ей вреда. Ну да, рук вроде справлялся. До поры до времени. Надо сделать все максимально быстро, пока красотка не истекла кровью. Но тут остался еще один неучтенный товарищ. «Грома, можешь повесить на меня возмездие?» спросил я. О том, что противники разгадают, что именно мы задумали, я почему-то не беспокоился. По всей видимости, туманники влезают в мозг не так глубоко, лишь получая доступ к основному пульту управления. Ведь та же Громбаба знала, что я могу остановить ее с помощью растений, и все равно побежала. В этом и заключалось наше главное преимущество. «Не знаю, не пробовала!» Растерянно ответила Громуша. Она вообще выглядела весьма посредственно. Как одиннадцатиклассница после выпускного на утро в чужой квартире, ощущая во рту вкус продолжительных возлияний. Тогда из одежда на ней лишь невидимки для волос и красная лента через плечо. Так пробуй, быстрее, мать твою, за ногу! А вот этот язык гром баба знала. Взгляд ее сразу посуровил, будто я нелестно отозвался ее стрипне. Ну, ничего, пусть лучше так. Получилось ли перекинуть на меня способности, я так и не понял, потому что никаких изменений не ощутил. А между тем маленький, но гордый истребитель с перепрошитыми мозгами, судя по звуку, уже снижался. Больше всего я боялся, что крыл решит, к примеру, распылить свой газ. Не уверен, что в таком случае возмездие сработает в должной мере. И вообще сработает ли? С другой стороны, действие газа рассчитано не на мучительную смерть, я же зэки не погибли, лишь немного помучились. Значит, у меня есть шанс. Так и вышло. Огромная злая муха с серым мешком на груди вынырнула из тумана и устремилась ко мне. Я вытащил лианы. Не для вида, кстати, а готовый к тому, что произойдет после нападения пацана. Три, два, один... Надо сказать, что меня тоже немного покоцало после соприкосновения с железными крыльями. Все-таки возмездие возвращало лишь часть урона, а не весь вред. Однако раны оказались не особо глубокими. Тут даже можно будет спокойно обойтись без вмешательства Алисы простыми бинтами. Но это потом, а сейчас... Я быстро подошел к летящему на спине крылу. Туманник неожиданно повернул ко мне голову, тщетно пытаясь обратиться в Мишку. Не, дружок, этот фокус мы уже видали». Лиана пробила череп серой твари быстро и надежно. Все-таки движения у меня отработаны. Еще один. «Гром, сбей круг Алисы, сейчас же!» заорал я. «Иначе она кровью истечет!» К этому все и шло. Красотка продолжала держаться под натиском коры и слепого, а драгоценная рубиновая жидкость уже не капала, а в буквальном смысле лилась тонкой струйкой. Гром баба влетела в Алису, смятя и девушку, и паразита, присосавшегося к ее груди, и само собой защитный круг. Слепой метким выстрелом убил туманника, а я уже спешно бинтовал окровавленные руки красотки. Хорошо ее приложила, если из боевой трансформации вывалилась. Я поднес на шатырь к носу Алисы, чуть похлопал ее по щекам, и девушка стала приходить в себя. Ну, слава Богу. Кора! Посмотри, что там с психом! И крыла проверьте. Нормально все с психом, отозвалась блондинка. Я его не сильно. Как оказалось, и пацан был во вполне вменяемом состоянии. Хуже всего дела обстояли с Алисой. Защищаясь, она потеряла много крови, хотя ее сил хватило затянуть уже существующие раны. Думаю, пара дней, и девушка будет в относительном порядке. «Что тут вообще случилось? Наконец подал голос слепой. «Маленькая гражданская война». Отметил я ему. Эти паразиты стравили нас, внушили какие-то образы видения. Не знаю в общем. Я промолчал, но все же добавил: Я видел сына, я сестру. Тихо сказала Громбаба. Брата. Продолжила Алиса. Отца. Произнесла Кора. Маму. Шмыгнул носом крыл. Слепой лишь быстро заморгал глазами, однако ничего не ответил. Я его понимал. У каждого из нас было что-то такое, о чем мы не хотели говорить никому. Но меня интересовало совершенно другое. «Псих! Псих, мать твою! Ты что видел?» Рикон все время чесал ушибленную голову и обиженно смотрел на блондинку. «Мол, как ты могла?» это как я еще понял она придержала столб грохнись он со всей дури мало бы не показалось псих кто тебе привиделся что ты сразу смог разгадать подвох давай смеяться будете неужели теща нет покачал головой псих я сирота у меня нет никого и друзей тоже я это вспомнил в общем «Комп» мне привиделся. «Чего?» — не понял я. «Того. У меня одна радость в жизни была. Игрушки компьютерные. Вот и собрал я для этих целей флагманский комп. pro cmd Ryzen 7, 5800X, материнка Asus Prime X570P, две 16-гигабайтные плашки-оперативки Hyperfury, Видеокарта GeForce RTX 3080. Псих замолчал, встретившись с непонимающими взглядами. Ну да, аудитория здесь немножко не та, что будет восторгаться компьютерными штучками. Нет, звучало круто всякие, Ryzen и GeForce, еще куча цифр. А вот только ни хрена непонятно. Я обернулся на крыло. В человеческих глазах пацана читалась неподдельная зависть. Значит, и правда круто. Ну и согласитесь, когда из тумана на тебя выходит твой собственный комп, то это немного бредово. А вот я и выстрелил. Эх, псих! Если бы не твоя любовь к железякам, хрен бы знает, что с нами стало, признался я. Так что теперь? Идем обратно? Спросил слепой, вглядываясь в туман. Тот, кстати, так и не думал исчезать. Больше того, никуда не делся звук набегающей воды. Волна не закончилась. Зато преобразилась табличка сверху. «Безопасная зона». Я поднял руку, дав знак «Оставаться на месте», а сам шагнул в туман. Надпись изменилась. «Условно безопасная зона». «Доступен маркер с дополнительной наградой». «Ага», — не обманул голос. «На карте действительно появился значок. Совсем недалеко от нас, всего несколько кварталов. Вот только что-то мне подсказывало, что халявной дополнительной награды там не будет». Но внутренний голос надрывался на все лады, призывая меня отправиться дорогой приключений. «Соберите камни с туманников». ⁇ сказал я. И выдвигаемся. Еще ничего не закончено.